Глава восемьдесят пятая. «Оплатите мне смерть». «Ты понимаешь, что просишь?» Ее легкий проникающий голос уже пропал. Глаза не излучали мудрость веков, а лицо было искажено. «А ты понимаешь, что просишь у меня?» Не отставая, парировал ворон. «Я эти уровни по крупицам собирал, глаз не смыкая. Страдал и сражался, сражался и страдал, а потом и все вместе. Тебе же всего лишь предстоит выпить мою кровь, и вуаля! Ты стала сильнее, и, если не ошибаюсь, моложе. К тому же, это моральная компенсация за сокрытие информации о последствиях ритуала. Ты бы меня обманула, а мне бы потом пришлось убивать тебя, а попутно и всех, кто будет тебя защищать. Но пять книг! Ты же должен понимать, что слово «уникально» означает, что ни у кого больше таких нет и не будет, а ты просишь пять!» Жрица потеряла контроль и била хвостом по полу храма. Звук раздавался нешуточный, и на этот шум вошел тот самый Границ, который не подозревал еще о своей вине. «Стоп!» Уилл поднял руку. Лами, попавшая в ловушку своих мечтаний, уже думала, что убедила этого разбойника и наглеца, но, как и все до этого, резко спустилась с небес на землю. «Я разве не сказал, чтобы эти книги еще и подходили мне? А то ты вручишь мне книги на магию, когда я колдовать сроду не умел». Рот девушки-змеи открывался и закрывался, словно ей не хватало воздуха. Уилл смотрел на нее невозмутимым взглядом и не собирался просто так отдавать свои уровни в обмен всего лишь за полученную информацию. Тут Лами обратила внимание на воина Нага, склонившего голову. Ее глаза сузились, и она моментально оказалась перед ним. Тот не смел поднять голову, чувствуя явно направленный на него гнев. «Моя госпожа, что произошло?» В его голосе сквозило удивление. Он думал, что на нее напали, но никакой битвы не было, причем ее гнев был направлен именно на него, а не на жертву. «Твой длинный язык следует давно обрезать!» Прошипела она. «Исчезни отсюда, пока я тебя не убила, и жди моей команды снаружи!» «Слушаюсь!» Полузмей тут же заскользил в сторону выхода, и дверь через пару секунд захлопнулась, оставляя этих двоих вновь наедине. «У нас нет пяти книг!» Более-менее вернув самообладание и вернувшись к алтарю, продолжила та. «У меня нет пяти уровней. Я могу играть в эту игру очень долго. Если у тебя нет столько книг, предложи мне что-то, что мне будет интересно» пожал плечами парень. «Ты точно посланник небес?» Стараясь убедить себя в том, что она ошиблась, глядя на его кольцо, проговорила Ламия. «Вы вроде как должны мир объединять, а ты буквально грабишь меня!» «Я разбойник, если ты не поняла. Мое призвание — это грабить. А все дела с этажами — это уже как получится. И давай ближе к делу. Либо ты соглашаешься, либо я ищу другую Ламию». «Какую другую? Где ты ее найдешь-то? Ты думаешь, что мы тут как грибы после дождя, что и растем?» «Ну, мир велик, сама знаешь». «Да или нет?» Уилл не хотел давать ей возможности много думать, пока она пребывает в не очень выгодном положении. «Мне надо подумать. Это же не жертва убивать. Раз, и кровь полилась. Взвесить все надо. Я считаю до пяти, если ответа не будет, развернусь и жди другого такого доброго и щедрого, как я». «Доброго? Щедрого?» <д unterwegs> «Ламия даже поперхнулась от такого демонстративного лицемерия». «Пять, три, один... Стой, как ты считаешь, разве так надо?» «В стране, где я рос, всегда так считали. В общем, время кончилось, сама слышала. Итак...» Жрица кипела от гнева, и было видно, хватит лишь искры, она убьет кого-нибудь, не исключено, что и ворона. «Четыре книги и вещь — это все, что я могу предложить!» С яростью глядя на алчное существо перед ней, прошипела она. «Хм... Тогда вместо одного навыка, что не хватает я, возьму три вещи». «Да я тебя!» Ламия закричала так громко, что если бы не Границ, который всех снаружи успокоил, в храм набилась бы толпа воинов. Снаружи от ее крика все жители оборачивались и глядели на храм, а те, кто был чем-то занят, приживались и также обращали свой взор в его сторону. Маленькие дети переставали играть и со страхом убегали в свои дома». Ваше упорство и деловая хватка позволили совершить то, что считалось практически нереальным. Вы первый в истории этого народа, кому заплатили за его жертву в ритуале. Вами получен новый титул «Дорогая смерть» плюс 5 к удаче. Из-за вашей торговли перед смертью вы получаете уникальный навык «Жизнь в аренду». Ранг уникальный, пассивный навык ученик. Описание. В момент, когда вам будет нанесена смертельная рана, ваше здоровье автоматически восполнится до 20%. Действие. Один раз в течение 10 минут. Книга навыка «Двойной прыжок». Ранг уникальный. Активный навык «Ученик». Описание. Позволяет после прыжка создать в воздухе опору для второго прыжка. Позволяет менять направление прямо в воздухе. Затраты – 30 энергии. Перезарядка – 15 секунд. Книга навыка «Воздушный нож». Ранг уникальный. Активный навык «Ученик». Описание позволяет создать из воздуха нож для метания. Атака 156-230. Радиус броска 12 метров. Затраты энергии 60. Перезарядка 70 секунд. Книга навыка «Дух воина. Ранг уникальный. Пассивный навык «Ученик». Описание навыка. Во время боя ваша выносливость повышается на 10% от вашего здоровья. Активация автоматически. Книга навыка «Сквозь стену». Ранг уникальный. Активный навык ученик. Описание. Позволяет проходить сквозь твердое препятствие. Длительность 10 секунд. Затраты 5 очков влияния. Перезарядка 4 часа.